Часть третья. Глава 41. первая. Анжела Вейран. «Анри!» И мой младший сын резво съехал по перилам лестницы и помчался в входной двери. Это могло означать только одно. Анри вот-вот будет на пороге дома. Старшему сыну было уже 17, и он учился на первом курсе военного училища а это предполагало, что дома он бывал два раза в месяц, и завтра утром снова вернется к занятиям. Филу зимой исполнилось десять, и он ставил на уши весь дом, особенно теперь, когда старшего брата не было рядом, и он большую часть дня был предоставлен самому себе. Конечно, оставались занятия и учёба, но энергии Фила хватало на все, и еще оставалось с лихвой. И даже не надо было спрашивать, кто научил сына графа Верана ездить по перилам. «Учитель!» Как раз появился в дверях, и Фил повис у него на шее. «Филипп, ты уже не ребенок, вышла из гостиной, стараясь вразумить младшего. Надо вести себя подобающе». Ой, мам! Причем отмахнулся Андрей, а не Фил. Успеет еще! Здравствуй, дорогой, обняла старшего сына. Он уже был выше меня на голову, статный, гордый, весь в отца. Фил рос мягче, а с Андреем уже сейчас невозможно было спорить. Да мы и не спорили. Как ни странно, у меня никогда не возникало проблем с детьми. И Анри, и Фил, хоть и были по-вейрановски упрямыми, прислушались что ко мне, что к Виктору. Сам Вик тоже появился на лестнице. Уже в форменном плаще, значит, вот-вот сбежит на работу. «Доброе утро!» — слаженно поздоровались мальчишки. «Доброе утро!» — Вик улыбнулся. За эти восемь лет его улыбка стала редкостью. Увы, как я и предполагала, Виктор полностью отдался работе, стал гораздо суровее. Меж бровями залегли первые морщины, и, тем не менее, я любила его, как и в самом начале нашего брака. А еще училась сглаживать углы и подводные камни, потому что иначе было никак. «Как успехи в училище?» — спрашивал Виктор, обнимая старшего сына. Все хорошо». «Послушать Анри, так у него всегда все хорошо». «Получил значок за отличную сдачу нормативов», — похвастался сын. «Я даже не сомневался, что так будет. Еще бы» век никогда не сомневался ни в Анри, ни в Филе. Но если с магией Анри все было просто и ясно, он был светлым, как солнечный день, то способности Фила внушали нам опасения. Ему оставалось два года до первого магического порога, а вокруг него уже временами будто образовывалось темное облачко. И становилось понятно, что темная магия Филиппа будет невероятной. Только это не радовало, а пугало. «Мам, пап, а можно я пойду с Анри на ярмарку?» — вклинился в разговор Филипп. — Фил, твой брат за две недели всего на день дома, а ты уже тащишь его куда-то, — вздохнула я. — Я ему обещал, — улыбнулся Анри. — Ну, пожалуйста, — пусть решает отец. — Вступайте, — согласился Виктор. — Только, андрей ты за него отвечаешь. — Да знаю я, пап, ничего с нами не случится, — беспечно ответил старший сын. — Сначала завтракать, — перехватило обоих. — Виктор, твоя работа не убежит, удели нам хоть полчаса. «Хорошо». Вик снял плащ и вернул Жерару, а затем прошел с нами в столовую. вы теперь мы редко собирались вместе. То Анри был на учебе, то Вик пропадал на работе, и только Филд пока еще оставался дома со мной. Конечно, и меня сложно назвать домоседкой. Супруга графа Верана должна соответствовать мужу, поддерживать связи со всеми благородными семействами, заниматься благотворительностью, выходить в свет. И я соответствовала. А что оставалось делать? завтракали мы быстро мальчишкам не терпелось сбежать на ярмарку стояли первые дни ноября и это была последняя крупная праздница в городе в этом году следующими будут зимние балы но филу пока туда рано виктор тоже поглядывал на дверь служба ждать не желала в итоге все трое сбежали от меня как только проглотили последний глоток чая дома кутала тишина как же быстро летит время эта мысль посещала меня чаще и чаще особенно когда оставалась одна. Может, и самой прогуляться по ярмарке? Переодеться, чтобы не привлекать лишнее внимание? И взглянуть, чем готовы удивить торговцы? Почему бы и нет? Позвала служанку, приказала принести темное незаметное платье, переоделась. На миг задумалась, брать ли экипаж, но потом решила, нет, не стоит. Лучше прогуляюсь. все равно до вечера мои мальчишки не вернутся. Уже выходя из дома, будто почувствовала спиной чужой взгляд. Обернулось — никого. Значит, показалось. Осень уже вступила в свои права. Листья шуршали под ногами, а сквозь ветви деревьев было видно серое небо. Как бы ни пошел дождь. Он ведь не помешает Анри и Филу целый день гулять по городу, зато оба промокнут, лечи потом. Улыбнулась своим мыслям. Да, мальчишки, такие мальчишки. Иногда мне очень хотелось, чтобы у меня была дочь, но судьба порадовала нас двумя сыновьями, и на этом решила остановиться увы впереди показались яркие ярмачные шатры Зазывала, старались кричали вовсю горло убеждая что именно таких чудес зрителей не видели никогда я не заглядывала внутрь шатров хотела взглянуть на заморские диковинки которые всегда привозили на ярмарку смуглые веселые торговцы в одной из таких ловчонок увидела замечательные гребни и замерла разглядывая их купить чтобы выйти в свет Простовато, но дома-то можно. Вику понравится, если он, конечно, вообще заметит мою обновку. Нет, муж уделял мне достаточно внимания. Старался проводить хоть какое-то время дома, но с его должностью это было сложно, и я чаще всего оставалась одна. Уже опускала гребни в сумочку, когда услышала знакомый голос. «Анджела!» — обернулась, не веря своим ушам. «Эд!» — воскликнула радостно. «Сколько же я тебя не видела!» «С зимы точно! Ты куда пропал? Да, Эдуард Рейдес старательно избегал нашего общества. Конечно, я понимала, почему. Между ним и Виком давно пробежала кошка, но лучше было не задумываться, какая именно, потому что становилась не по себе. Ты одна? спрашивал Рейдес. Да, Вик на службе, а мальчики умчались гулять. Как ты, как Лизи? Растет, Эд пожал плечами. Если Филу десять, то Лизи, получается, уже больше одиннадцати. Как быстро растут наши дети. Вот только дочь Рейдаса я в первый и последний раз видела в нашем замке, когда погибли ее мама и сестра. Это как дракон стерек свое сокровище. Выбираешь ей подарок, наверное? Да, растерянно ответил Рейдас. И, честно говоря, не знаю, что купить. Я выбрала себе набор гребешков вон в той лавке. Взгляни, может, и тебе что-то понравится? Это изменился. Гораздо сильнее, чем Виктор. После смерти Тэмми из него будто ушла жизнь. Он почти не покидал Черную звезду», и если Вик иногда там бывал, то я не переступала порога гимназии. Да и вряд ли хотел меня видеть. Я даже не знала, где он прячет дочь. Именно прячет, потому что Вик тоже ни разу ее не видел. «Может, зеркальце?» — Рейдас покрутил в руках безделушку. «Как думаешь?» «Почему нет?» «Смотри, вон там красивые куклы. Лис их не любит». Лучше поищу настольную игру. «Оставить я доискать подарок самому или помочь?» Я чувствовала себя неловко. «Ты совсем к нам не заходишь», — упрекнула Рейдеса. «Мне некогда, Анжи», — угрюмо ответил тот. «Курсантов много, они бедокурят. И с профессорами проблема. В этом году группу пришлось курировать самому, потому что все занятые, а ребята попались талантливые. Жаль упустить». Пришлось даже устроить донабор в кои-то веки. Так что экзамены продолжаются. Извини, мне пора. До встречи. Вряд ли до скорой, подумалось мне. Но это право эда. Конечно, мне не хватало его как друга, но его чувства внушали опасения. Вик думал, что эд в меня влюблен. Я не знала, насколько Виктор прав, но не хотела бы этого, потому что в моей жизни были только Виктор Вейран и двое наших сыновей. Свернула к большому роскошному шатру с украшениями. Выбрала себе серьги с березой, а для Вика булавку с жемчужиной. Выглядела элегантно. Мальчишки и сами купят себе все, что понравится. Уверена, Андрей явится домой с пустыми карманами. В том, что Фил вытрясет из брата всю стипендию, я даже не сомневалась. Так и бродила от лавки к лавке, от шатра к шатру, пока не загудели ноги, и только тогда свернула обратно к дому. Ждать ли к ужину Виктора? Вот о чем я думала, возвращаясь в особняк. Уже дошла до ворот, когда снова возникло ощущение чужого взгляда, и снова рядом никого не было. Странно. Наверное, кажется. Дома, в отсутствии мужской половины нашей семьи, царила тишина. Даже слуги, казалось, где-то притаились. Я разложила свои покупки, отдала распоряжение по поводу ужина, а сама не могла не думать о том, что скоро мои мальчики станут совсем взрослыми и разлетятся кто куда женится у них появятся свои дети конечно это счастье но было так тревожно поэтому когда хлопнула входная дверь я испытала настоящее облегчение а из холла слышались веселые голоса мальчишек мама я здесь вышла им навстречу оба раскраснелись от быстрой ходьбы фил притащил какие то коробки судя по всему со сладостями и игрушками андрей наоборот был с пустыми руками главное что фила привел домой «Мам, там такое сейчас начинается!» — Фил налетел на меня. «Темнеет, и мужчины из и жонглируют огнем, представляешь?» «Да что ты говоришь!» — потрепала сына по темным волосам. «Ну, все ты надо мной смеешься!» — насупился Фил, но уже через минуту рассказал, как вспыхивал огонь и как они и с Анри смотрели. Увы, недолго, потому что пора было возвращаться домой. «А папа придет на ужин?» — спросил Анри. Если Фил держался рядом со мной, то Анри, без сомнения, был папиным сыном. Они с Виком понимали друг друга с полуслова. «Надеюсь, если какое-нибудь новое дело не захлестнуло его с головой», — ответила я. «А теперь оба марш переодеваться. Я буду ждать вас в столовой. Готова поспорить, вы голодные». Мальчишки умчались, а я действительно пошла вниз в столовой, но не дошла, потому что распахнулась входная дверь и появился Виктор. «Я успел к ужину?» — спросил он, снимая плащ. «Едва не опоздал». Сразу захотелось улыбаться, и я коснулась губами щеки мужа. «Переодевайся быстрее, иначе сыновья слопают все без нас». «В этой их способности я даже не сомневаюсь», — заверил Вик и поспешил наверх. в кое кои-то веки мы не только вместе позавтракали, но и поужинали. День на самом деле можно считать счастливым». За ужином Фил продолжил живописать обо всем, что видел на ярмарке. Виктор сосредоточенно слушал, а Анри быстро ел. Еще бы, в военном училище строгая дисциплина и не очень-то богатая кухня. «И вот он такой, раз!» Фил махнул руками, чуть не опрокинув соусник. «И полетели воздушные шары. Много-много!» «Мама, мне кажется, ему стоит добавить еще десяток предметов в расписание», посмеялся Анри. «В нем слишком много энергии». «Да ну тебя!» — пыркнул Фил. «А потом мы видели мужчину с голубями. Он подбрасывал их в небо» они все равно возвращались. Почему, пап?» «Потому что так приучены», — ответил Виктор. «Это вряд ли дикие голуби. Скорее, домашние». «Не знаю. Похоже, были на диких. И взлетали высоко-высоко. А потом так, ух, и вниз». «И кому-нибудь на голову?» — посмеялся Вик. «Нет, прямо хозяину на плечи, как приклеенные». И тут до Фила дошло, что Виктор просто над ним смеется. «Ну, папа, ты что, не веришь?» «Конечно, нет. Поверю, когда увижу». Тогда в следующий раз пойдешь со мной?» «Только бери денег побольше», — посоветовал Анри. «А еще мы чуть не стали обладателями собаки, которая умеет считать. Жаль, стипендий не хватило». «Я накоплю сам», — гордо задрал нос пил «Да, лет в тридцать». Фил надулся и взялся за билку. «Не слушай их», — сказала младшему сыну. «На самом деле эта собака просто тебе не нужна. А если сильно понадобится, мы никого и спрашивать не будем. Правда?» Фил снова засиял, как новенькая монетка, а я погрозила Анри и Виктору. Затем мои мужчины перебрались в гостиную и до ночи во что-то играли. А на рассвете Анри снова уехал в училище. Вик через час умчался на службу, и только Фил сладко спал. «Как жаль, что мы так редко можем быть все вместе».